нашему биологическому виду не угрожает конкуренция. Вторая группа теорий утверждает, что старение- природный процесс амортизации, то есть накопления в организме различных повреждений, а различия в темпах старения у разных особей объясняется тем, что сопротивляемость изнашиванию у всех разная. В настоящее время именно эта концепция является преобладающей. Однако если она верна, решение проблемы старения достигается так сказать сугубо техническими средствами нужно увеличить стойкость наиболее уязвимых участков организма и заменять отработанные узлы на новые хирургия достигла в деле пересадки органов и тканей довольно впечатляющих результатов и это направление медицины продолжает активно развиваться С судудя по нескольким статьям оклонирования, которые прочитал мне пятница, рискну предположить, что со временем эта революционная биотехнология сможет создавать запчасти для каждого конкретного случая, То есть больному не придется ждать донорского органа, которых вечно не хватает. Вот почему я ограничила свои исследования исключительно сферой головного мозга. Этот центр управления телом и духом ни при каком развитии хирургии заменен быть не может ибо там сосредоточеена сама личность человека его неповторимое и я ключевой вопрос старения я бы сформулировала так обязан ли стареть мозг потому что если обязан то невелика цена достижением трансплантации На что человеку нормально функционирующий организм, если мозг разрушен старческим слабоумием? После долгих лет изысканий и экспериментов берусь утверждать, что наш мозг как физиологический орган проходит те же стадии изнашивания, что и все остальные узлы тела. Самые быстро изнашиваемые участки – места всевозможных соединений. Только в случае мозга это не суставы или сухожилия, а нервные синапсы, соединения между отделами мозга. Разум начинает угасать, когда эти провода перестают нормально функционировать. Но этот процесс можно остановить или существенно замедлить, если стимулировать кровоснабжение и нейромедиацию комбинированным воздействием физических и химических факторов. В этом, собственно, вся суть методики. остальное технические подробности трудность практического применения яншеневой терапии заключается не в том что мужской корень встречается в природе очень редко поскольку его биоресурс практически не исчерпаем можно производить препарат безостановочно постепенно наращивая запасы к тому же мне удалось экстрагировать высококонцентрированную эссенцию которая позволяет увеличить объем производимого продукта в сотни раз без ощутимых потерь в эффективности. В конце концов, как я знаю на собственном опыте, даже крошечная доза неразбавленной хрустальной радуги для неподготовленного человека может быть опасна. Именно в этом и состоит самая труднозатратная часть терапии. Медикам с плошь и рядом придется работать с людьми, которые не избавились от страхов и вожделеений. То есть психологически, да и физиологически не готовы к воздействию столь сильного стимулятора. Поэтому мой профилактический курс делится на три последовательных этапа. Сначала пациент проходит стадию предварительной подготовки, на которой его обучают навыкам правильного дыхания и первичной, самой простой гемоциркуляции, примерно так же, как некогда учил меня этому Иван Иванович. Затем врач-пециал назначает пробные микроскопические дозы препарата. Я разработала систему анализов, которые помогут вычислить оптимальную дозировку в зависимости от индивидуальных особенностей организма, состояния здоровья, нейропсихологических параметров и прочих факторов. И лишь после этого начинается собственно терапия. последовательная, регулярная тщательно фиксируемая гемоциркуляционная разработка проблемных отделов головного мозга На рубеже 90-х моя работа наконец вошла в завершающую стадию которая должна была продлиться еще пять лет свое открытие которое как я надеялась изменит судьбы человечества я планировала обнародовать в 1995 году в день своего 90-летия у меня было все продумано все просчитано